Человеческих же заповедей и веры он не ценит и не уважает. Все раздражает его, все вызывает в нем подозрения из того, что творят Господь и люди. А покинутый одинокий месяц показывает, что это его природа весьма вредит ему в общении с другими людьми и не вызывает в них добрых чувств к нему. Однако лучшее при его рождении было то, что показался тогда и Юпитер. Посему есть надежда, что с годами отпадут его недостатки, и что этот необыкновенный человек станет способен к делам высоким и важным. Это подлинный гороскоп юного Валенштейна, составленный Кеплером. Глава вторая Может быть, еще и неправда... — подумала Муся с надеждой. Она села в автомобиль так же легко, как всегда, и не чувствовала ничего такого, что описывалось в книгах. Очень, может быть, еще и неправда. Доктор ведь и сказал только по всей вероятности. Но от чего же я так устала? Правда, очень жарко. Вот сейчас он повернет направо. Шофер действительно выехал на большую дорогу. Прекрасный автомобиль. И мы отлично сделали, что купили его. Вивиан был совершенно прав. К сожалению, он всегда прав. Автомобиль все ускорял ход. Между двумя виллами в просвете за участком земли с огромной надписью «Участок продается» показалось море с мелкими беловатыми волнами, И снова исчезла. В саду, весело смеясь и крича, играли в крокет полуодетые барышни и молодые люди. Под пестрым зонтом в своем саду пила чай-семья. — Вот и у меня будет со временем такая! — с ужасом подумала Муся. — Так лет через двадцать. — Со всем тем тогда это будет уютно. Еще усадьба продается. Здесь, кажется, все продается. Нехитрый гипсовый поваренок в белой куртке и голубых штанах у двери ресторана протягивал руку с меню. Синим пятном мелькнула на огромной афише роковая женщина-кинематографа. Волны, Дюны, Жаннет, Резеда, Камелия, луизет читала Муся название вилл, все в нормандском стиле. Косые и вертикальные коричневые полосы на светло-желтом фоне. Крыши с непостижимым количеством острых углов. Боже, как бедна человеческая фантазия! Отлично идет автомобиль. Какие это стихи он отбивает? Не помню, какие, но это были чудесные грустные стихи. Опять поваренок. Этот, по крайней мере, негр. Да, очень может быть, что неправда. Сейчас, например, я решительно ничего не чувствую. Занзибар! Как глупо! Выпить коктейль? Нет, гадко! Да, кажется, дурно при одной мысли, — тревожно проверила себя мусь Но это ничего не доказывает. Не надо было уезжать тотчас после завтрака в самое жаркое время дня. Но иначе я, наверное, не застала бы этого несчастного Дон Педро. Как хорошо тогда было! Кто прежний Тани, бедный Тани, теперь в княгине б не узнал? Этот автомобиль доставляет мне такое же удовольствие, какое папе доставлял в Петербурге наш первый экипаж. Бедный папа. О нем теперь, кроме мамы, забыли решительно все на земле как не стыдно, и я забыла. То есть не забыла, а я не испытываю больше горя. Но у меня теперь это вытеснило все другое. Это она не хотела называть и в мыслях. Слово было некрасивое, грубое, редко употребляющееся в разговоре, беременность. Оно и прежде резало слух Муси. Забыв о своих люцернских мыслях, Она приняла почти как несчастье сообщение доктора. Проплакав всю ночь, она утром потребовала от мужа